Глава двадцать восьмая. Поздний отклик. Долго крепившийся нервный организм Тамары, наконец, не выдержал. Она заболела. Сколько раз бывало во время войны, особенно среди зимних лишений, почувствует она вдруг недомогание и думает себе, вот-вот расхвораюсь. Но тот же же добрый прием хины, патагонная, или иные подручные средства, а главное нравственное возбуждение и подъём духа, при сознании, что нечего нежничать и баловать себя, что хворать не время и некогда, помогали ей переламывать болезнь в самом начале. Затем день другой полного спокойствия, отдыха, и она опять чувствует себя бодро и весело. и снова спешит уже к обычным своим обязанностям. Но здесь теперь, при изменившихся обстоятельствах, это по большей части угнетённое состояние её духа, монотонная жизнь, сильная дневная жара и влажные ночи, пропитанные болотными испарениями, самый воздух, нечувствительно насыщенный миазмами разных болезней, Все это одолело, наконец, и ее здоровую, выносливую натуру. Она схватила себе довольно серьезную болотную лихорадку. Немедленно же принятые энергичные меры, внимательное отношение врачей и заботливый уход сестры Степаниды вместе с несколькими другими сестрами при естественных силах молодого организма Тамары помогли ей, в конце концов, справиться и, с этой изнурительной болезнью. И недели через две она уже заметно стала поправляться. Начальница общины навещала её каждый день в её особой, отведённой для заболевающих сестёр юрте. И здесь больная в аочье увидела, что если у старушки и были прежде какие-то причины к некоторому охлаждению к ней, то теперь всё это прошло. уступив своё место самому доброму и сочувственному вниманию. Это её сердечно радовало и утешало. Питательная вкусная пища и хорошее вино, в которых у Красного Креста не было недостатка, помогали в свою очередь восстановлению и укреплению сил девушки. В период своего выздоровления она получила однажды с почты письмо И взглянув на надпись, сразу узнала почерк Каржоля. Оно было адресовано на имя начальницы для передачи сестре Тамаре Бендавит. Эта неожиданная получка не только удивила, но даже встревожила и как-то испугала её. Точно бы в письме, наверное, должно заключаться что-нибудь неприятное, а может и роковое. И поэтому она несколько минут оставалась в нерешительности: вскрывать ли и читать ли его сейчас же? Но тут же упрекнув себя в малодушие, Тамара пересилила своё неприятное и колеблющееся чувство и дрожащими от волнения руками, сорвав конверт, развернула мелко исписанный листок бумаги. Граф начинал своё послание: Конечно, со спрашивание у неё прощения за долгое молчание, которое старался оправдать множеством причин, где фигурировали и его будто бы тяжкая болезнь, и подавляющая масса неотложных и важнейших дел, и страшные неприятности с интенданством, с казной, с тыловым начальством, со следственной комиссией, и необходимость двукратных экстренных поездок в Россию. по делам товарищества. А главное, по этому нелепому следствию, которое испортило ему много крови, но от которого в конце концов лично ему удалось отделаться довольно благополучно, так как следственные и судебные власти не могли не убедиться из дела, что он играл лишь подставную, декоративную роль, не имея никакой возможности сам влиять на доброкачественность поставок